Глава 18. Нарочито задумавшись, демонстративно не обращая на освобождённых гаремных горий внимания, решил усилить эффект от ловушки. Обнаруженную в кузове канистру с бензином поставил у прикрытой двери с противоположной стороны, открыл крышку, чтобы подпустить взрывоопасных паров в салон. Не успокоившись, открутил ещё крышку бензобака и прикрыл его декоративной дверсой, чтобы это не бросалось в глаза, По руке текла кровь, но я уже знал, что скоро эта царапина затянется сама собой. Что до запаха крови, тут сейчас и так, как на бойне. Заняться этим можно и потом. Развернулся и зашагал, не оборачиваясь. За спиной началась какая-то невнятная возня и перешептывание. Уже через 30 метров меня нагнала Веснушка. «Извините, Илья», — обратилась она из-за спины. «Возьмите меня с собой. Я согласна быть в гареме. Только не оставляйте меня этим...» «Пиковым». Обернулся и осмотрел девушку. Напугана. Но прихватить арбалет, болты и рюкзак не забыла. На поясе ремень с пистолетной кобурой. За спиной калашников с бубном и банкой глушителя. «Я не знакома к себе в горе. Не зачисляю». Тем не менее, я машинальными движениями подогнал на девушке ремешки разгрузки. «Влада», – представилась она. «Влада снежина». За спиной Влады плелась Аня. с головой взгрустнувшая, но тоже не забыла подобрать свой гепард и прихватить трофейный рюкзак. «Илья, мы согласны на горе!» – подтвердила она, шмыгнув носом. Я ухмыльнулся самым гнусным образом. «Ноги в руки! Пора убираться! Шевелим булками! А до лиски, блин!» Обратный путь был почти безопасным. Нам встретился только один медляк, Утомлённый зомби-апокалипсисом настолько, что не мог ходить, а полз, умоляющий урча и сверля нас голодным взглядом. Влада успокоила его, повинуясь моему жесту. В своей квартире нас встретила встревоженная Дарина Ильинична. Оказалось, что на нашу пожилую валькирию набросился резвый мертвяк в подъезде, но она не растерялась и застрелила его. В подтверждение своих слов она показала мне первый самолично добытый спаран. Сборы не были долгими. Барахла вокруг нас было катастрофически много, но тех вещей, что были бы действительно полезны в этих новых условиях, остро не хватало. Я повёл небольшую группу на тихий кластер, который уже успел изучить. Как бы ни торопились мы уйти подальше, но осторожность соблюдать всё равно приходилось. Шли по дворам, при первых же признаках появления беспилотников прятались в подъездах жилых домов. Если встречались заражённые, приходилось доставать шашку или стрелять из арбалета оказавшимся в данной ситуации незаменимым оружием. При ближайшем рассмотрении конструкция оказалась довольно оригинальной. Это чудо инженерной мысли было явной самоделкой, перезаряжавшейся наподобие помпового ружья при помощи подвижной ручки на цевье. Ручка взводила тетиву из стального тросика для нового выстрела, прокручивая самозарядное кольцо ленты, доставляя короткий болт в ложе. Болты, как и положено для такого орудия убийства, были короткие, толстые и стальные. Слабые руки студентки не смогли перезаряжать арбалет на весу, но для этой цели у него имелась скоба на передней части. Влада упирала его в землю, придерживала ногой и взводила, при помощи мышц спины. В основном здесь встречались бегуны на разной степени изменения, и тех немного. Все, на что они были способны, добавить нам нервных переживаний. Студентка оказалась аномально молчаливой для девушки ее возраста, но понемногу и ленично ее разговорила на то чтобы она рассказала свою историю. Девушка добросовестно прогуливала занятия в своём университете, вернулась домой со студенческой вечеринки под самое утро и весь следующий день отсыпалась в свои постели, не подозревая, что наш кластер загрузился в улей. Из недолгого рассказа я понял, что Влада Снежина едва ли была отличницей и хотя бы примерной ученицей. Она, похоже, не упускала случая потусоваться со своими сверстниками. Однако нужно отдать должное уму студентке. Она быстро оценила происходящее вокруг события и сделала для себя правильные выводы, задёрнув шторы, никуда не выходила из квартиры своих родителей, до тех пор, пока не ожила радиоточка. Как добропорядочная гражданка, она собрала документы, деньги, драгоценности, надела на себя тёплые практичные вещи, да и вышла к бойцам ополчения, вытрешим из её карманов всё золотишко. Как студентка юридического факультета Влада перечислила грабителям все статьи Уголовного кодекса. Ох, как они над ней хохотали. До тех пор, пока у пикапа не появилась Аня. Дарина Ильинична пояснила девушке, завеселась пиковых и обрисовала наше безрадостное положение. Все больше и больше мне нравилась деловитая рассудительность пенсионерки. Ох, не зря я с ней возился первые дни. Почему-то вспомнился случай, как она угрожала мне незаряженным ружьем. Это вызвало улыбку. Первый за сегодняшний безумный день. Как долго я выдержу в таком режиме, если все дни будут как этот? Ответ очевиден. Во время очередной стоянки окинул взглядом женский отряд и решил, что пора остановиться на ночевку. Хотя было еще не поздно, они и Влада выглядели измотанными. Ильинична, как это ни странно, была бодра и готова отмахать еще километров с десять. Разместив женщин в одной из пустых квартир, сам поднялся на крышу высотки и осмотрелся с помощью оптического прицела. Ветер бросал резкие холодные порывы в лицо и гнал по асфальтовым артериям города мелкий мусор и пыль. Ещё не буря, не ураган, но уже совсем не тот спокойный ласковый бриз, радовавшись самого утра. Порывы зло трепали волосы и заставили по коже побежать стада мурашек. Он был холодный, северный, колючий, да ещё дувший почему-то с юга. Интересно, что в улей происходит с атмосферой, когда один кластер прилетает из суровой зимы, а другой из знойного лета? Я не метеоролог, но наверняка тут ещё и не такие погодные аномалии случаются. На крыше я замер на месте в одной позе, чтобы не привлечь к себе случайное внимание кого-то из развитых заражённых или иммунных. Вокруг нас ничего не изменилось. Мы находились в районе сплошной жилой застройки тихого кластера, как я назвал для себя соседнюю соту из страны параллельной реальности. Тут не было видно толп заражённых. Нет, на глаза то и дело попадались медляки или бегуны. Низшие заражённые или стояли, покачиваясь на месте, или, потревоженные громкими звуками, ковыляли дёрганной, шаркающей походкой к источнику шума. Иррациональный страх перед ужасными зомби уже улетучился. Полегчало, когда понял, что не имеют здешние мертвяки к некромантии и вуду никакого отношения. Так-то я никогда во всякую астрологию, мистику и прочую хиромантию не верил. Можно даже сказать, исповедовал научный атеизм. Однако стоило взглянуть в голодные глаза первого же медляка, как вся моя убеждённость испарилась. Ну и как можно быть уверенным в своих взглядах, когда вот оно доказательство их ошибочности? Прямо перед твоими глазами. Урчит, шаркает ногами по асфальту и неодолимо хочет тебя сожрать. Но для меня с шашкой в руке медляки уже представляли угрозу лишь при большом количестве. Не то чтобы я стал мастером владения длинными клинками, но оружие казаков показало себя даже лучше, чем я от него ожидал. Никого вроде матёрых бегунов, лотерейчиков и более жутких тварей, в кого они эволюционируют, если плотно кушают, не видно. Но тут и там встречаются следы их присутствия. Вот на дороге стоит микроавтобус, раскрученный так, что складывается полное впечатление. Этот несчастный драндулет стал участником ДТП с тиранозавром. Двухмиллиметровый металлический корпус разорван когтями так, что острые обрывки металла до сих пор блестят рваными краями. Вездесущая ржавчина ещё не успела испятнать их рыжей коррозией. А вот у остановки такой же распотрошённый рейсовый автобус, как и все машины в этом кластере иностранного производства. Оба этажа автобуса скрыты словно консервная банка. Всё вокруг запятнано тёмными лужами свернувшейся крови. Разорванные, перевёрнутые и вскрытые легковые автомобили я даже не считал. По всем признакам, Развитые заражённые тут побывали. А куда же они делись? Ушли. Просто ушли. Нет, совсем не просто. Ушли голодной, ненасытной ордой, сожрав на своём пути всё, что не сумело или не смогло убежать. Потому как я не знал ни одного животного, способного когтями кромсать автомобильный металлический кузов. Даже медведь или лев на такое не способны. Что уж говорить о земных хищниках попроще до да помельче. Потому что для такой задачи нужна не просто дикая мощь, а когти, по прочности не уступающие легированной стали, а может даже превосходящие её. Всё, что я понял о заражённых за последние дни, так это то, что их организмы мутировали под действием спорового заражения, из-за чего находятся они в постоянных трансформациях и росте. Все эти изменения требуют колоссального количества белковой пищи, а это подразумевает фантастически разогнанный метаболизм. Так что на вопрос, зачем развитые мутанты покинули этот кластер, Можно не отвечать. Лютый голод погнал их туда. Они ушли в поисках пищи на другие кластеры. Туда, где найдутся вновь загрузившиеся люди. Ничего не подозревающие об опасности новые попаданцы в улей. Свежая кровь, или как здесь цинично их называют, свежаки. Почему не ушли медляки? Тут тоже всё несложно. Умом они скорбны. Возможно, те, кто недостаточно расторопен, чтобы сожжать кого-то в первые часы после перерождения, обречены на голодную смерть, или же послужить в качестве пищи для других, более развитых, заражённых. Случаи и косвенные свидетельства, что мертвяки поедают не только иммунных, но и себе подобных, уже случалось наблюдать. Ясно, что они переключаются на иммунного, если таковой вдруг объявится, но и голодной смерти предпочтут схорчить урчащего собрата. То, что развитые твари покинули тихий кластер, очень хорошая, даже отличная новость. Вероятно, тот лотерейщик, который меня подловил на выходе из магазина, Был одним из последних здесь, подъедавший, что осталось. Окончательно продрогнув, я спустился с крыши на пару этажей вниз, ловя последние лучи заходящего солнца, посчитал добычу, доставшуюся мне из элиты. Насчитал. 63 спарана, что согрело мою иммунную душу пониманием. Есть из чего бодяжить этот мерзкий живун. 12 горошин неизвестного пока мне назначения, с которыми было решительно неясно, что делать. Три чёрных жемчужины... Я долго катал ладони и любовался. Но ни одна не попросилась её проглотить, как та, самая первая. Была и одна красная жемчужина, каких я ещё ни разу не видел, но сразу узнал. Обычный жемчуг, бывает, имеет розоватый цвет, но вот этот шарик был почти цвета рубина. Он словно ловил лучи заходящего светила и аккумулировал их. Не сиял, нет, но они словно преломлялись, застревали, задерживались в нём. В полупрозрачной структуре я видел что-то похожее на неясные вкрапления и прожилки, удивительным образом делающие шарик ещё прекрасней. Пока я любовался совершенным богатством этого мира, жемчужина нагрелась, став ощутимо горячей, и будто бы завибрировала. Что это? Моя воспалённая фантазия? Или шарообразный биокристалл из башки заражённого и на такое способен? Но размышлять я не стал. Поняв, что вот она, моя прелесть, проглотил её запив из литровой трофейной фляги живуном. Поморщился. Процент алкашки в этом нектаре был значительно выше, чем в том, который готовили мы. Практически водка, разбавленная градусов до 30. Причём выпивка не лучшего качества. Что заставляет людей пить дешёвое пойло, когда магазины сюда прилетают регулярно и завалены всем, чего душе угодно? Аж передёрнуло от отвращения. Но следующий миг я уже забыл о гадком привкусе во рту и наслаждался чувством приятного тепла в животе. Красная жемчужина стала частью моего организма, разливаясь по моей кровеносной системе и нервам неизвестной субстанцией. Я ещё не понял, в чём мой дар, но надеялся на какую-нибудь боевую способность, которая поможет в борьбе с заражёнными и иммунными. Кроме вышеперечисленного, в пакете оказались не чёрные нити, похожие на свалявшуюся паутину, а янтарные, все в утолщениях, чем-то напоминавшие узелки. Поразмыслив, решил, что вес это не добавляет, но может иметь какую-то ценность. Завязал пакет и вернул его обратно в карман. За мутным подъездным окном происходило странное явление. Черный закат. Как это выглядело? Описать сложно. Но ближе всего к правде будет сказать, солнце, зависнув над горизонтом, почернело. Затем расползлось черными пятнами поменьше вдоль горизонта. Потемнело, словно выключили лампочку. От запредельной инфернальности происходящего приятные мысли и ощущения улетучились сами собой. В одну секунду я вспомнил о том, где нахожусь, и всех опасностях этого места. До занятой на ночлег квартиры добрался уже почти на ощупь. Фонарик у меня был. Но вот мелькать светом в окнах не хотелось. Мало ли чей голодный взгляд сейчас скользит по фасаду мёртвого здания. Эта металлическая дверь с сейфовыми замками была открыта, когда мы пришли. Обстановка в квартире не тронута. Ключи торчали в замке двери. Словно хозяева открыли дверь и ушли, забыв за собой её затворить. Странно. Но я замечал стремление заражённых выбраться из машины домов. Не всем это по силам. То, что Медляков неодолимо тянет на свежий воздух, это факт. Совсем не сидится им в замкнутых пространствах. Перед тем, как войти в квартиру, служившую нам временным прибежищем, Обработал ступеньки и лестничные пролёты из баллончика со слезоточивым газом, бывшего в наборе спецсредств жандармов. Насколько это отобьёт наш запах, я был без понятия, но препятствовать хоть как-то нашему обнаружению счёл необходимым. Перед глазами всё мерещился элитник, с которым мы познакомились поутру. Гигантская тварь лазала по многоэтажкам так, словно для неё это неприятное, непривычное, но вполне обыденное дело. Внутри меня крепла уверенность, что, оставляя группы выживших на Ильиничну, я найду их всех в одном месте, целыми и невредимыми. Но, что самое главное, всех в пределе. В комнате уже были завешаны одеялами окна и вкусно пахло готовящейся едой. Горело несколько свечей, да и примус давал кое-какой свет. Снял надоевший до чертиков шлем и броник. Сел в кресло, вытянул гудящие ноги. «Барышни!» – прервал я тихие перешептывания. Вы все уже в курсе, что утром мы сразились с элитником, остались живы и знаете, кто это такой. Потом, благодаря Ане, мы столкнулись с агрессивной бандой иммунных. «Да, сокол мой», – кивнула Ильинична. «Зачем такое вспоминать?» «Дарина Ильинична, сегодня вы добыли свой первый споран из зараженного, так?» «Да, все верно. Я не горжусь этим, но выбора не было. Вдруг есть еще способ их вернуть в человеческий вид». Я грубо перебил пенсионерку, чуть повысив голос. «Нет, шансов никаких на излечение нет. Если способы имеются, для нас в этой ситуации они недосягаемы. Мы не убиваем людей, только твари и твари в человеческом обличии». Я обвел глазами притихших женщин. «Аня и Влада, вас чуть не изнасиловали утром?» Лоб задал я вопрос, не собираясь щадить ничьих чувств. «Утром нас чуть не сожрали, так?» «Так» согласилась студентка. «Если бы не вы». Я остановил ее останавливающим жестом руки. «Аня, тебя собирались поиметь сразу трое пиковых», задал я вопрос. «Это люди?» «Нет». «А те двое, водители и пулеметчик», бесстрастно продолжал расспросы своей спутницы. «Они лучше первых троих».